«Вот уже я вас! Того не понимают глупые, что нельзя старухе без шубы, не мерзнуть же ей! А вы Акинтича не обманите, сколько не бегаете! Акинтич-то похитрее будет, а старуха Акинтичу вон как наказывала! Ты смотри, старик, без шубы не приходи, а вы бегать!»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 «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут, или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил. «А мы вот что с тобой сделаем, я тебя внучкам унесу, вот-то обрадуются, а весной ты старухи, яичек нанесешь, да утяток выведешь, так я говорю».